Глава 14. Появление Скали. Часть 1. Ухаживание. Майк Маркула никогда не хотел быть президентом Apple. Ему нравилось проектировать свои новые дома, управлять частным самолетом и жить на дивиденды со своих акций. Чем ему никогда не хотелось заниматься, так это разруливанием конфликтов и лавированием между гипертрофированными эго членов менеджмента. В эту должность он уступил нехотя. После того, как ему пришлось уволить Майка Скотта, но он сразу пообещал своей жене, что это будет временно. К концу 1982 года, то есть два года спустя, супруга приказала ему немедленно найти себе замену. Джобс знал, что еще не был готов возглавить компанию самостоятельно, даже несмотря на то, что в глубине души у него было желание попытаться. Но невзирая на свою заночивость и амбициозность, он все же смог найти в себе силы реально оценить свои способности. Марко согласился и сказал Джобсу, что тот еще слишком неопытен для того, чтобы стать президентом Apple. И поэтому было решено поискать кого-нибудь на стороне. Позже всего они хотели заполучить Дона Эстриджа, человека, который с нуля создал подразделение IBM по производству персональных компьютеров и запустил на рынок PC. И хотя Джобс со своей командой отзывался об этой машине пренебрежительно, по своим продажам она все же обошла продукты Apple. Рабочее место Эстриджа располагалось в городе Бока-Рейтон. штат Флорида, вдалеке от основного офиса компании, который базировался в Армонке, штат Нью-Йорк. Как и Джобс, он служил катализатором процессов и источником вдохновения для окружающих. Однако в отличие от Джобса, он имел способность позволять другим сотрудникам считать, что его удачные идеи принадлежат им. Джобс прилетел в Бока-Рейтон, чтобы предложить Эстриджу работу заработной платы плату в 1 миллион долларов из премии такого же размера. Рэтч отверг это предложение. Он сказал, что не является тем типом беспринципного руководителя, который может, продавшись за 30 сребренников, переметнуться в лагерь неприятеля. Кроме того, ему нравилось быть частью истеблишмента, служить во флоте, а не быть пиратом, как бы выразился Джобс. Поэтому история о том, что когда-то Джобс нанес убытки телефонной компании, не вызывали у него ничего, кроме раздражения. Когда его спрашивали, где он работал, название компании IBM он произносил с нескрываемой гордостью. Поэтому Джобс и Маркула поручили энергичному корпоративному кадровику Гэри Рошу найти кого-нибудь еще. На этот раз было решено не зацикливаться на топ-менеджерах из технологической отрасли. Они задались с целью найти специалиста по маркетингу потребительских товаров, который бы разбирался в рекламе и обладал безупречной корпоративной репутацией, ценящейся на Уолл-стрит. Рош остановил свой выбор на самом желанном маркетологе того времени Джонни Скале, президенте подразделения компании Пепсика по продаже Pepsi Cola. В то время организованная им компания Pepsi Challenge в настоящем триумфом в рекламном мире. Когда Джобс выступал перед студентами Стэнфордской бизнес-школы, он услышал много хорошего о Скали, который выступал там годом ранее. Поэтому Джобс сказал Рошу, что был бы очень рад встретиться с этим человеком. Биография Скали очень отличалась от жизненного пути Джобса. Его мать была респектабельной матроной из Фишенебинова района Манхэттена, которая, выходя в свет, надевала белые перчатки. Отец же его был успешным юристом с Уол-стрит. Скали отправили учиться в школу Сент-Маркс, после чего он получил степень бакалавра в Браун и ученую степень в сфере бизнеса в Уортон. Далее он сделал успешную карьеру в Пепсико, будучи инноватором в области маркетинга и рекламы и не обладая при этом большой страстью к разработке продуктов и информационным технологиям. В отправился в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать Рождество со своими двумя детьми подросткового возраста от предыдущего брака. Он посетил вместе с ними компьютерный магазин И был поражён тем, насколько неуклюже продвигались эти продукты на рынке. Когда дети спросили, почему его это так заинтересовало, он сказал, что планирует отправиться в Купертино, чтобы встретиться со Стивом Джобсом. Детей это повергло в настоящий шок. Хотя они выросли среди кинозвёзд, Джобс являлся для них настоящей знаменитостью. Это заставило Скали более серьёзно отнестись к перспективе того, чтобы устроиться на работу в качестве начальника этого человека. Когда Скали прибыл в головной офис Apple, его поразило невзрачное убранство кабинетов и царящая повсюду непринуждённая атмосфера. Люди там были, одеты еще более неформально, чем обслуживающий персонал в PepsiCo, вспоминает он. Во время обеда, когда Джобс не хотел есть свой салат, Скайли заявил, что, по мнению большинства топ-менеджеров, компьютер является источником головной боли и не оправдывают своей высокой цены. Внезапно Джобс настроился на евангелический лад. Мы хотим изменить то, как люди пользуются компьютерами, сказал он. По дороге домой Скайли суммировал свои мысли, сидя в самолете. В результате получилась восьмистраничная записка О том, как продвигать компьютеры среди потребителей и менеджеров из сферы бизнеса. Документ имел достаточно поверхностную сущность и пестрел почёркнутыми фразами, графиками и диаграммами, но в нем чувствовался новообретённый энтузиазм Скала в желании найти способы того, как продавать что-то более интересное, чем газированную воду. В число его рекомендаций входили следующие: инвестировать в мерчендайзинг в магазинах, который бы позволил влюбить потребителя в потенциал Apple, направленный на обогащение его жизни. Он по-прежнему не решался уйти из Pepsi, но Джобс его очень сильно заинтриговал. Меня поразил его молодой, целеустремленный гений, и мне была приятна мысль о том, что я смогу получить с ним познакомиться, вспоминает он. Поэтому Скайл согласился снова встретиться с Джобсом, когда тот приехал в Нью-Йорк в январе 1983 года на презентацию Лиза в Carlyle Hotel. После того, как закончился день неприкощающихся интервью для прессы, команда Apple с удивлением увидела, как в номер заходит незапланированный гость. Джобс ослабил галстук и представил Скали как президента Pepsi и потенциального крупного клиента в корпоративной сфере. После того, как Джон Кауч продемонстрировал Лиза, Джобс разразился фейерверком комментариев, рассыпаясь своими любимыми словами: "Фантастический, революционный", и заявляя, что эта машина преобразит природу взаимодействия человека с компьютером. Затем они направились в ресторан Four Seasons, и пока Джобс уплетал специальное веганское блюдо, Скали рассказывала ему о маркетинговых успехах Pepsi. По его словам, компания поколения Pepsi продавала не продукт, а А образ жизни и оптимистичную позицию. Я думаю, что у Apple есть шанс создать поколение Apple", сказал Скали, и Джобс активно согласился. Компания же Pepsi Challenge, наоборот, была сосредоточена на самом продукте. Она сочетала в себе рекламу, мероприятие, пиар и искусственно спровоцированную шумиху. Способность превратить запуск нового продукта в событие национального масштаба, как признается Джобс, было тем, что они с Sam Маккеной хотели сделать в Apple. Когда Парашка закончила свой разговор, за окном уже была полночь. Это был один из самых удивительных вечеров в моей жизни, сказал Джобс, когда Скали провожал его обратно до отеля Карлайл. Я даже описать не могу, сколько удовольствия я сегодня получил. Когда Скали в ту ночь добирался до своего дома в Гринвиче, штат Коннектикут, он едва смог заснуть. Иметь дело с Джобсом было куда приятнее и увлекательнее, чем с производителями газировки. Эта встреча зарядила меня энергией, пробудила в внутри сильное желание стать архитектором идей, отмечал он позже. На следующее утро у Скайля зазвонил телефон. и он услышал голос Роша. Не знаю, чем мы там вчера занимались, но я тебе доложу. Стив Джобс пребывает в полном экстазе. Так продолжался период ухаживания, во время которого Скайль пытался набивать себе цену. Однако уже тогда чувствовалось, что заполучить его в Apple будет хоть и сложно, но не совсем уж невозможно. Однажды в февральскую субботу Джобс полетел на восток и арендовал лимузин, чтобы прокатиться до Гринвича. Дизайн недавно построенного особняка Скайля его просто поразил. Дом обладал огромными окнами от пола до потолка, а также имел громадные дубовые двери, весом по 45 кг каждая, которые при этом были подвешены и отбалансированы так, что открывались легким нажатием пальца. Стива это очень поразило, потому что он, как и я, оказался большим перфекционистом, вспоминает Скалли. С этого начался несколько нездоровый процесс, когда самодовольный Скалли открывал в Джобсе качество, которые ценил и в самом себе. Скалли обычно отёлка делах, но чтобы угодить вкусам гостя, Позаимствовал у своей жены кабриолет Mercedes 450 SL, на котором отвез Джобсна на экскурсию по главному офису Pepsi. Здание расположилось на площади 58 гектаров, гигантской территории в сравнении с офисом Apple. Для Джобса это олицетворяло различие между новой цифровой экономикой и корпоративным истеблишментом Fortune 500. Извилистая тропа вела их мимо тщательно остриженных полей и сада скульптур, включая работы Родена, Кальдера, Мура и Джо и в конце концов привела к зданию из бетона и стекла, спроектированному Эдвардом Дёрлом Стоуном. В огромном кабинете с имелся персидский ковер, 10 окон, небольшой садик, отдельный рабочий кабинет и собственная ванная комната. Когда Джобс увидел корпоративный фитнес-центр, он был поражен тем, что у топ-менеджеров была своя зона с собственным бассейном, отделенная от территорией, предназначенной для обычных работников. "Это же нелепо", сказал тогда он, поколебавшись, и с ним согласился. На самом деле, я был против этого. И иногда хожу заниматься в зону для обычных сотрудников, говорил он. Следующая встреча состоялась несколько недель спустя в Купертино, когда Скай остановился в городе, возвращаясь с корпоративного собрания Pepsi в Майами. Менеджер по маркетингу Маккентош Майк Мьюри подготовил коллектив к визиту знатного гостя, хотя о повестке дня встречи он осведомлен не был. Могло стать так, что Pepsiка будет скупать тысячи маков в течение следующих нескольких лет. Отметил он записки для сотрудников отдела Macintosh: "За последний год господин Скали и некий господин Джобс успели стать близкими друзьями. Господин Скали считается одним из самых талантливых специалистов по маркетингу в высшей лиге. Поэтому давайте сделаем так, чтобы он хорошо провел здесь время. Джобс хотел, чтобы Скали разделил его восторг по поводу Macintosh. Этот продукт, вернее, значит гораздо больше, чем все остальное, что я когда-либо делал", сказал он. "Я хочу, чтобы ты стал первым человеком не из Apple, который увидит его". В своей драматичной манере он извлек прототип из винилового чехла. И продемонстрировал его. В запомнил самого Джобса не меньше, чем его машину. Он больше походил на шоумена, чем на бизнесмена. Казалось, каждое его движение было выверено, как будто он не раз репетировал, чтобы превратить это мгновение в яркое событие. Джобс поручил Херцвельду и команде подготовить специальный большой экран, чтобы произвести на Кале самое ошеломительное впечатление во время презентации. Он очень умён, говорил коллегам Джобс. Вы не поверите, насколько он умён. В то же время объяснение, основанное на том, что Скали может закупить для Пепси много магентошей, казалось Хэрсводу не особо достоверным. Однако Сьюзен Кэр согласилась подготовить заставку, в которой крышки от бутылок Пепси танцевали вместе с логотипом Apple. Хесл был так воодушевлен, что во время показа заставки энергично махал руками. Тем не менее, на Скали это представление не произвело должного впечатления. Он задал несколько вопросов, но было видно, что не сильно этим заинтересован. Вспоминает Хэрсвод. Он никогда не скрывал своей неприязнь к Скали. Это больше замечано заносчивый человек, типичный позор. признавался Хэрцвельд позднее. Он притворялся, что интересуется технологиями, но это было не так. Он всегда был спецом по маркетингу. А такие ребята все одинаковые, проплаченные позоры. Взять быка за рога, Джобс решил во время своего визита в Нью-Йорк в марте 1983 года, когда ему удалось обернуть затянувшееся ухаживание в долгожданный роман. "Я действительно считаю, что ты нам лучше всего подходишь", сказал он Скали, когда не прогуливаясь по центральному парку города. "Я хочу, чтобы ты пришел в нашу компанию и работал вместе со мной. Я так многому смогу от тебя научиться". Джобс, который имеет опыт развития отцовских чувств у нужных ему людей, уже догадывался, как можно потешить самолюбие Скали. На этот раз он вновь одержал успех. Я был просто зачарован им. Позднее признавался Скали: "Стив был одним из самых ярких людей, которых я встречал в своей жизни. Я разделял с ним страсть к генерированию новых идей. Скали, интересовавшийся историей искусств, отвез Джобса в музей Метрополитен, чтобы проверить, действительно ли Джобс готов учиться у других людей. Я хотел посмотреть, насколько он готов к тому, чтобы кто-то повышал его образованность в предмете, о котором он не имеет хорошего представления", вспоминает он. Когда не прогуливаясь мимо греческих и римских предметов старины, Скали подробно рассказывал о различиях между архаичными скульптурами VI века до нашей эры и эллинистскими скульптурами, созданными век спустя. Джобса, который лишь урывками успел нахватать исторических знаний, которые ему так и не дали в колледже, это засосало целиком. Меня не покидало ощущение, что я являюсь учителем, которого слушать способный ученик. Вспоминает Скали. Это вновь дало ему повод считать, что они очень похожи с Джобсом. Я смотрел на него и понимал, что когда я был моложе, из зеркала на меня смотрело похожее лицо. Я был тоже нетерпелив, упрям, заносчив, целеустремлен. Мой мозг взрывался от обилия идей, зачастую вопреки всему остальному. И я тоже очень нетерпимо относился к тем, кто не соответствовал моим требованиям. Продолжая прогулку, СКАли признался Джобсу, чтобы выходным летал в Париж, чтобы на левом берегу Сены рисовать в своём альбоме. СКАли сказал, что если бы не сделал карьеру бизнесмена, то стал бы художником. Джобс ответил, что если бы он не занимался компьютерами, то обязательно стал бы поэтом в Париже. Продолжая прогулку, они дошли до Бродвея и зашли в магазин Colony Records на 49-й улице, где Джопс показал Скалли музыку, которая ему нравится. В число его любимых исполнителей входили Боб Дилан, Джоан Баес, Элла Фиджеральд и джазовые исполнители Уиндом Хилл. Далее они прогулялись до Сан Санремо на Central Park West и 44-й улице. Вуджер был собирался купить себе двухэтажный пентхаус в башне высотки. Переговоры между ними состоялись на одной из террас за пределами пентхауса. и Яскалли старался держаться поближе к стенам, потому что боялся высоты. Первым делом они обсудили финансовые вопросы. Я сказал ему, что мне нужна зарплата в размере 1 миллиона долларов, и еще столько же в виде премии, сказал Скалли. Джобс назвал такое требование вполне выполнимым. Даже если бы мне пришлось платить тебе из собственного кармана, мое решение все равно было бы положительным, потому что ты лучший человек, которого я когда-либо встречал, сказал Джобс. Я знаю, что ты будешь идеальным выбором для Apple, а Apple заслуживает самого лучшего. Джобс добавил, что никогда раньше не работал под началом человека, которого бы по-настоящему уважал. В то же время он узнал, что Скали обладал из тех людей, у которых он бы многому мог научиться. После этого Джобс уставился на Скали своим знаменитым пронизывающим взглядом. Скали предпринял последнюю неуверенную попытку отвертеться, произнеся, что возможно, они могли бы просто остаться друзьями, и он мог бы регулярно давать Джобсу полезные советы. В любой момент, когда ты будешь в Нью-Йорке, я могу с удовольствием провести с тобой время. Но затем произошел тот исторический момент, который Скали описывает следующим образом. Стив резко опустил голову и уставился на свои ботинки. После тяжелой и неловкой паузы он просил мне вызов, который еще долго будет меня преследовать. Ты собираешься потратить остаток своей жизни на то, чтобы торговать газировкой, или ты хочешь получить шанс изменить мир? В почувствовал, будто кто-то с размаху дал ему поддых. Он так и не смог найти слов, чтобы возразить на это заявление. У него была фантастическая способность всегда получать того, что он хочет, заполучить себе нужного человека, Причем он точно знал, как найти к этому человеку подход. вспоминает Скали, впервые за последние четыре месяца я точно знал, что просто не могу ему отказать. Зимнее солнце клонилось к закату. Они покинули апартаменты и направились пешком через парк по направлению к отелю Карлайл. Волтер Айзексон Стив Джобс. Глава 14. Появление Скали. Часть 2 Медовый месяц. Дэли прибыл в Калифорнию как раз во время семинара руководства Apple под Jared Dunes в мае 1983 года. Даже без своих строгих костюмов, почти все из которых он оставил в Гринвиче, Джону было нелегко влиться в особую рабочую атмосферу. Когда Скайли отправился на собрание, он откнулся на сидящего перед конференц-залом Басова Джобса, который с отсутствующим взглядом расположился в позе лотоса и трогал пальцы на своих ногах. Поначалу Джон планировал обсудить по порядку положение дел в компании: расставить приоритеты между Apple 2, II, Apple 3, Лиза и Mac, а также определиться, на чем имеет смысл строить политику компании: на линейке продуктов, как совокупности дополняющих друг друга продуктов, или отдать предпочтение маркетингу, а может даже и функционалу. Но в итоге собрание превратилось в свободные дебаты, во время которых сотрудники высказывали случайные идеи или жаловались на что-то. В какой-то момент Джобс накинулся на команду Лиза и начал осуждать их за выпуск неудачного продукта. И что же, выкрикнул кто-то. Давайте сначала дождемся, когда Макинтош наконец выйдет в свет, а потом уже посмотрим, кто и кого критиковать будет. Скалли был просто поражен. В Pepsi никто не позволял себе разговаривать с начальством подобным образом. Все прямо набросились на Стива. Эта ситуация напомнила ему старую шутку, которую ему рассказал один из рекламных агентов Apple. В чем разница между Apple и бойскаутами? За бойскаутами присматривают взрослые. В самый разгар спора Падджара Диунс началось небольшое землетрясение. Все на пляж, закричал кто-то. толпа ломанулась через дверь к воде, А затем кто-то другой прокричал, что до этого было еще одно землетрясение, и что оно вызвало опасную приливную волну. Толпа сотрудников Apple остановилась на полпути и побежала в другую сторону. Нерешительность и противоречивые указания при угрозе стихийного бедствия уже тогда можно было понять, какое будущее ждет компанию, писал позднее Скали. Одним субботним утром Джобс пригласил Джона Скали и его жену Лизи на завтрак. В то время он и его подружка Барбара Эйсински, умная, и сдержанная красавица, которая работала у Реджиса Маккена, проживали в самом обычном доме в Лос-Гатосе, построенном в стиле Тюдор. Лизи принесла с собой сковородку и приготовила вегетарианский омлет. Джобс, который временно стал менее активно соблюдать свою вегетарианскую диету, извинился за отсутствие собственной посуды. "У меня просто ещё до этого не дошли руки", объяснил он. На самом деле, это была одна из его вечных причуд. Строгие требования к качеству вещи, в сочетании со спартанским характером, не позволяли ему покупать какие-то предметы домашнего быта. Если только они ему действительно не нравились. У него дома была настойная лампа Тиффани, антикварный обеденный стол и видеомагнитофон, способный воспроизводить оптические диски, laserdisc, -диск, который был подключен к телевизору Sony Trinitron. Однако вместо стульев и диванов у него были лишь надувные подушки, лежащие на полу. Скали улыбнулся извинением Джобса. и ошибочно подумал, что это было похоже на него самого в начале карьеры, когда он сам вел спартанскую жизнь в своей квартире в Нью-Йорке, в которой царил хаос и беспорядок. Джобс признался Скали, что по его мнению, его ждет ранняя смерть. Поэтому, чтобы вписать свое имя в историю Кремниевой долины, ему необходимо делать все быстро и без промедления. На всем отвёт он судьбою короткий промежуток времени, сказал он семейству Скали, когда они уселись за стол в то утро. Может быть, надоно сделать лишь несколько великих вещей, и сделать их надо хорошо. Поэтому неизвестно, как долго он или нас может прожить. И я не исключение, но я чувствую, что большую часть из них я должен сделать, пока я молодой. В первые месяцы своей дружбы Джобс и Калли будут очень много беседовать. Стив и я стали родственными душами, почти неразлучными друзьями. Делясь воспоминаниями Джон. Мы понимали друг друга с полуслова. Отзывался о своем друге Стив. Джобс постоянно говорил с приятные слова. Когда Стив хотел что-то выяснить со своим другом, он всегда говорил что-то вроде: "Ты единственный, кто сможет меня понять". Они не уставали повторять, настолько часто, что это могло даже насторожить. Как им нравится работать вместе. Скайли не упускал возможности найти нечто схожее между собой и Джобсом. Мы с Джопсом были на одной волне. Одному было достаточно начать говорить, и другой тут же понимал его, даже мог продолжить вместо него. Стив будил меня два часа ночи телефонным звонком, чтобы рассказать мне идею, которая пришла ему в голову посреди ночи. "Привет, это я", качал мне в трубку совершенно позабыв который час. Что самое удивительное, я делал то же самое, когда работал в Pepsi. Стив мог беспокоил уничтожить свои слайды и документы, которые будут нужны ему во время презентации на следующее утро. Я мог поступить точно так же, на зависть своей в Pepsi. Стараясь приводить публичную речь, в средства управления. Когда я был еще молодым, но уже занимал руководящие посты, я постоянно стремился скорее реализовать идею. Более того, я даже считал, что сам мог бы сделать то же самое гораздо лучше. Стив Джобс был таким же. Пару мне казалось, что я смотрю фильм, главный героем которого являюсь я сам. а исполняет эту роль Стив. Это удивительная схожесть, легла в основе удивительного симбиоза, который был между нами. Это был всего лишь самообман, заблуждение, которое вело к беде. Джобс первым почувствовал это. Мы смотрели на мир под разными углами, по-разному оценивали людей. У нас были разные ценности, вспоминает Стив. Я начал понимать это через несколько месяцев после его переезда. Он не умел быстро понимать идеи, а люди, которых он продвигал, обычно оказывались придурками. Тем не менее, Джобс прекрасно понимал, что может управлять Джонам. заставляя его верить в их схожесть. И чем дольше он это делал, тем ниже скали падал в его глазах. Внимательные сотрудники из команды Макинтош, такие как Джоанна Хоффман, вскоре поняли, что происходит. Они также осознали, что из-за этого неминуемый конец отношений Стива и Джона будет чрезвычайно бурным. Из-за поведения Стива Джон чувствовал себя особенно, говорит Джоанна. Стив никогда не ощущал ничего подобного прежде. Он стал очень напыщенным, влюбленным в самого себя нарциссом. И всё это потому, что Стив присаживал Джони такие качества, которых в нем на самом деле не было. Когда отсутствие этих качеств стало очевидным, ситуация, возникшая из-за полной искажения реальности Стива, накалилась до предела. В конце концов, пл дружбы начал утихать и ускали. Одно из его ошибок в управлении компанией в тяжёлой ситуации было стремление угодить всем и каждому. Это желание было совершенно чуждо Джобсу. Грубость Стива по отношению к сотрудникам порой просто ужасала вежливого Джона. Он приходил поздним вечером, часов в 11, в офис Макинтош, И члены команды показывали ему часть какого-нибудь кода. Порой он даже не взглянув, отбрасывал его в сторону. Я как-то спросил его: "Почему ты так резко отвергаешь предложение?» На что он мне ответил: "Я знаю, что они могут сделать лучше". Скали попытался побыть ему наставником. "Ты должен научиться держать себя в руках", сказал он ему как-то раз. Джобс вроде бы согласился, но сдерживая свои чувства было не в его стиле. Скали начал полагать, что причина непостоянства и непредсказуемости по отношению к людям было некое психологическое заболевание, возможно, биполярное аффективное расстройство. Настроение Стива менялось по 100 раз на дню. Порой он мог быть сначала довольным и веселым, потом стать грустным. Иногда он мог без предупреждения начать кричать. Искали приходилось успокаивать его. Стоило мне только успокоить его и уйти, как минут через 20 кто-нибудь опять звонил и сообщал, что мне надо вернуться, поскольку Стив опять кричит. Причиной их первого серьезного разногласия стал вопрос о цене на Макинтош. Предлагалось, что он будет продаваться по 1000 долларов за штуку. Но изменения в дизайне, которые привнес Джобс, подняли стоимость, и теперь планировалось продавать его по цене 1995 долларов. Однако при обсуждении даты начала продаж Скай решил, что они должны поднять цену еще на 500 долларов. Ему казалось, что затраты на маркетинг ничем не отличаются от затрат на производство, и поэтому они тоже должны быть включены в цену. Джобс Джобсniestво протестовал. Такая цена уничтожит идею, ради которой мы создавали маг», – сказал Стив. Я хочу произвести революцию, а не набить карманы. На это Скайли ответил, что Стиву придется выбирать: либо цена в 1995 долларов, либо грандиозный запуск, реклама и все остальные маркетинговые ходы. Либо одно, либо другое. То, что я сейчас скажу, вам не понравится, сказал Стив Херцвельду и остальным инженерам. Скайли настаивает, чтобы мы продавали наш Macintosh за 2395 долларов вместо 1995. Естественно, его команда пришла в ужас. Херцвельд отметил, что они сделали Mac компьютером для простых людей, для таких же, как они сами. И если они повысят цену, то это будет все равно что предать самого себя. Не беспокойтесь, он просто так не делается, пообещал Джобс инженером. Однако в конце концов Скали одержал победу в этом споре. Даже 25 лет спустя, вспоминая этот случай, Джобс начинает бурно рассуждать. Именно решение продавать компьютер по цене 2995 долларов стало причиной медленных продаж Macintosh и позволило Microsoft захватить рынок. Из-за этого решения Стив начал чувствовать, что теряет контроль над компанией и продукцией, и это чувство было схоже с тем, что ощущает загнанный в угол тигр.